Раздел четвертый. Утром я выглянул в окно. Мне показалось, солнце вставало не по времени рано, пробилось сквозь туман и высветило садочек, прилепившийся к приземистой хате. Я оделся и выскользнул на улицу. После такой ночи ноги мягко сгибались в коленках, словно приглашали присесть. Было радостно после перенесенного приступа вновь чувствовать себя частицей этого осеннего, медленно разгорающегося утра. Но меня не оставляло ощущение какой-то ошибки, какого-то промаха, как будто я проспал что-то важное, упустил частицу той тайной жизни, которой жило село ночью. Я прошел за огороды к клину. Тропинка исчезала в тумане. Казалось, что если подождать немного, то по тропинке с невидимой пока горы спустится, как в то иное, более теплое и ясное утро, молчаливое, закутанная в черный платок дочь гончара Семиренкова, Антонина. Она пройдет по этой узкой стежечке, как по канату, прямая и строгая, ступая ровно и плавно. Может быть, я увижу ее лицо за выступающими вперед складками платка. В селе говорили, что она очень красивая, младшая Семеренкова. Но с тех пор, как я вернулся с фронта, я не встретил человека, который мог бы сказать, что посмотрел ей в глаза. И давно... Никто не слышал ее голоса. Да военная Антонина, девчонка, забылась вовсе. Осталась только нынешняя, взрослая, молчаливая и странная. Я повернул к селу, и на огородах среди подсолнухов, наполовину выклеванных воробьями, лицом к лицу столкнулся с гнатом. Мне просто везло на встрече с нашим деревенским дурачком. На лице Гната густо заросшим рыжеватыми волосами появилась лучезарная улыбка. Глаза пуговки засветились. Гнат всегда радовался, увидев человека. Он не знал недоверия и подозрений свойств, изобретенных нормальными людьми как оружие защиты. «Может быть, люди со временем кое-чему станут учиться у дурачков?» — подумал я. На плече Гната висел пустой огромный мешок овсянник. Каждое утро Гнат уходил в лес с этим мешком. Наверное, побирался в соседних деревнях. Придерживая мешок одной рукой, он снял шапочку со своих путанных волос, поклонился и сказал, показывая на винтовку. «Хорошо! Пуф-пуф! Полицай-начальник! Хорошо! Иди, иди гуляй!» «Хорошая девка! Ой, хорошая девка! Московская! Сладкая девка!» Гнат засмеялся, показал рукой, как будто поддерживает коромысла на плече и стал мелко перебирать ногами, подражая девичьей походке. — Хе-хе-хе-хе! — он погрозил мне пальцем и, поправив мешок, потопал по тропинке в туман в сторону призрачной горы. Он громко запел о девке, поджидающей жениха. Я столбенело смотрел на его огромные, перевязанные проводом ботинки, на широкую спину, обтянутую рваным, лоснящимся армейским ватником. Неужели он имел в виду Семеренкову? Как он догадался, что я думаю о ней? Юродивая стала бы действительно прозорливой. Нет. Мне еще на школьной скамье твердо внушили, что никакой мистики и ничего сверхъестественного в жизни нет и быть не может. Очевидно, Гнат... Не однажды встречал на этой тропке дочь гончара, когда она возвращалась от родника, неся коромысла с полными ветрами. Наверное, она каждое утро отправляется к далекому роднику. Глухорчане обычно пользуются колодцем, что в центре села. Скрипучий журавель над срубом стихает лишь к поздней ночи. Но она любит родниковую воду, и чуть свет идет к опушке. Туда, где в песчаном ложе, шевеля зелеными нитями водорослей, дышит известный всей округе кумов ключ.